Значит, по-вашему, по-вашему, я совсем не отвечаю за то, что случилось с миссис Саймонс? М -м, это возможно, но, по-моему, крайне маловероятно. Вы не знаете, конечно, что в течение последних десяти лет в Гренихе имели место шесть или семь смертельных случаев среди людей, которые недавно потеряли кого-то близкого. Что характерно, каждый раз смерть наступала при удивительных и необъяснимых обстоятельствах. Одного мужчину нашли утонувшим, с головой засунутым в сливное отверстие в ванной. Газеты твердили, что этот тип сунул голову в отверстие, чтобы увидеть, что мешает сливы, но полицейский рапорт говорит о чем-то другом. Отверстие в бане было настолько мало, что в нем еле умещалась шея человека, так что этот тип никак не мог всадить голову в отверстие. Ворчам пришлось отрезать ему голову, а потом выдавить ее из канализации сильным потоком воды. Я скривился, а Эдвард Уордвилл пожал плечами. Смерть миссис Саймонс была такой же, заявил он. Физическая невозможность. Это значит, что если бы вы захотели убить ее таким образом, то как, по-вашему, вы смогли бы это сделать? Да никак. Все это напоминало какой-то кошмарный цирковой трюк. Вот именно. Полиция тоже так считает. Они обязаны доказать в суде, что вы убили миссис Саймонс, но если вы неопровержимо докажете, что ни один человек не смог бы пробить ее цепью висящей люстры, то получите свободу. «Пройдемте в холл», – предложил я. «Я хотел бы разжечь камин, пока не превратился в сосульку». Мы вошли в холл. Я встал на колени перед камином, чтобы вычистить пепел. К счастью, возле камина были сложены сухие щепки и газеты для розжига, поэтому мне не нужно было выходить. Эдвард Уордвил отставил бокал и поднял акварель с видом грэнни берега. Он небрежно присматривался к картине, А когда я отвернулся, разыскивая спички и за газетами, то краем глаза увидел, что он жадно уставился на корабль. «Во всех шести или семи случаях», — продолжал он, «только двух человек обвинили в убийстве, и обоих освободили после первого же дня суда». Всякий раз окружной прокурор приходил к выводу, что улик недостаточно. То же самое будет и с вами. Я черкнул первой спичкой и поджег ей край свернутой газеты. «Откуда же вы так подробно все это знаете?» — спросил я. Морская история Грэнетхит неразрывно связана со спиритической историей Грэнетхит. Это магическое место, мистер Трентон. Как вы, наверное, сами убедились. Более того, эта магия реальна и опасна. Это не дом психов в Диснейленде. Дерево начало разгораться. Я встал и отряхнул брюки. Я начинаю понимать, мистер Орвилл. Орвилл! Ну, можешь звать меня просто Эдвард. Хорошо, меня зовут Джон. Впервые мы пожали друг другу руки. Я кивнул в сторону акварели. «Теперь я знаю, почему ты так жаждал получить эту картину. Вчера вечером я провел небольшое исследование и выяснил, что за корабль нарисован на заднем плане картины». «Корабль?» — повторил Эдвард. «Да не притворяйся, Эдвард, не прикидывайся простачком. Этот корабль Дэвид Дарк». Наверняка единственное изображение, которое сохранилось до нашего времени. Ничего удивительного, что картина стоит много больше пятидесяти долларов. Я теперь не отдам ее меньше, чем за тысячу. Эдвард дернул себя за бороду и начал яростно накручивать ее на пальцы. Он посмотрел на меня водянистыми глазами из-за круглых очков, наконец испустил длинный протяжный вздох. Снова до меня долетел запах конфет, анисовых и лакрицы. «Я надеялся, что ты этого не обнаружишь», — признался он. «Боюсь, я сам вчера выставил себе идиотом. Нечего было гоняться за тобой. Следовало разыграть всю сцену. Спокойно». «Ну да, ты заинтересовал. А теперь разбудил и надежду заработать». «Не, я не могу заплатить больше трехсот долларов». «Почему?» «Да просто потому, что у меня нет больше». «Ну ты же говорил, что покупаешь для музея», — напомнил я ему. «Не пытайся меня убедить, что у музея есть только 300 долларов». Эдвард сил, не выпуская из рук картины. «Правда такова», — начал он, — «что музей вообще не знает об этой картине. На самом деле у Пибоди и понятия не имеют, что я сам по своей воле исследовал историю Дэвида Дарка. С Салеме, особенно у Пибоди, люди вообще не хотят разговаривать об этом корабле. Ты говоришь «Дэвид Дарк», а они отвечают «Да никогда подобном не слышал» и чертовски ясно дают понять, что не хотят и слышать о нем». я налил себе виски и сел напротив него. «Но почему?» – спросил я. «Ведь этот Дэвид Дарк, по слухам, лично разговаривал с дьяволом или чем-то в этом роде, разве нет? Но я нигде не вычитал, почему название корабля убрали из всех реестров и почему люди не хотят о нем говорить». «Ну, в этом я и сам не вполне разобрался», – заявил Эдвард Уордвилл. «Он допил пиво и отставил бокал». Впервые я натолкнулся на имя Дэвида Дарка, когда закончил учиться и начал работать у Пибоди. Мне приказали приготовить небольшую витрину, такую специальную экспозицию, представляющую историю морской спасательной службы в окрестностях Салема и Грэнитхи на протяжении последних 300 лет. Честно говоря, это было ужасно скучное занятие, если не считать историю одного или двух кораблей, перевернувшихся кверху брюхом. Но меня заинтересовал один из самых старых документов, который я нашел. Это был палубный дневник спасательного корабля «Мимоза» из Грэнитхит. Видимо, капитан «Мимозы» был одним из лучших спецов 18 века по вытаскиванию кораблей. Ему удалось спасти один из китайских кораблей Элиса Дерби, который, подгоняемый штормом, заплыв в устье реки Данверс и затонул на глубине в поблизости от мыса Туска. Этого капитана звали Пирсон Тарнер, и он очень скрупулезно вел дневник целых пять лет с 1701 по 1706 год. «Ну-ну, рассказывать дальше», – буркнул я и пошевелил кочергой поленья, чтобы они лучше горели. ты теперь уже и рассказывать-то почти нечего», – продолжил Эдвард. «В какой-то из годов летом вода в Саленском заливе упала исключительно низко, и многие, даже небольшие корабли, завязли в Илье. Это было или в 1704, или в 1705 году». В некоторых других дневниках и мемуарах также есть упоминания о низком уровне воды, так что это звучит правдоподобно. Именно тогда один из товарищей Пирсона Тернера заметил ему, что в гуще ила к западу от пролива Грэнитхи торчит что-то чертовски напоминающее носовой кубрик затонувшего корабля, наполовину погребенного в Илле. Пирсон лично отправился смотреть корабль, надев высокие сапоги, хотя он так и не смог подойти близко, поскольку слишком глубоко провалился в или. Однако, прилив вынес на берег кусок фигурного вылетого железа, а Айсах Хаскет, хозяин Дэвида Дарка, признался, что этот обломок мог бы происходить с его исчезнувшего судна. Исчезнувшего? Значит, Дэвид Дарк исчез? Ну да. Он выплыл из Салимского залива в последний день ноября 1692 года. Я знаю это лишь потому, что один из первых хозяев побережья в Салиме упоминает об этом случае в своих мемуарах. Он пишет более или менее так... Стормовой ветер с северо-запада дул три дня, и не казалось, что погода исправится, но Дэвид Дарк, невзирая на опасность, поставил паруса, единственный корабль, который выплыл из порта за всю эту страшную неделю. Его поглотила буря, и никогда больше его не видели салями. По крайней мере, таков общий смысл написанного. Если хочешь, могу принести эти мемуары. Но какую связь это имеет с призраками в Гринитхит, спросил я. Наверняка же здесь у берегов целая куча затонувших кораблей. Огонь в камине уже бушевал, поэтому Эдвард расстегнул пиджак. «Подожди, принесу тебе еще пиво», — сказал я. Я вышел в кухню. У подножия лестницы я на секунду остановился и напряг слуг. Я еще не был наверху с тех пор, как увидел тот мигающий свет вчера ночью. Я только молился Богу, чтобы меня не ждало там что-то, чего я не хотел бы видеть. Я также молился о том, чтобы Джейн не появлялась вторично, чтобы она не навещала отца и мать, а тем более меня. Она была мертва, и я хотел, чтобы она оставалась мертвой для ее же блага и для блага нашего неродившегося ребенка. Когда я вернулся с пивом, Эдвард просматривал великих людей Салема. «Спасибо», – буркнул он и добавил, – «а у тебя самого не бывает проблем?» Проблем? Ну, ты не заметил никаких признаков, свидетельствующих о том, что Джейн пытается связаться с тобой? Или, может, ты что-то слышал? Ведь большая часть сверхъестественных явлений в Гринитхед это явления скорее звуковые, чем визуальные.